Глава шестая. «Карнистское зеркало. Усвоенный карнизм». Цитата. «Величайший враг знания не невежество, а иллюзия знания». Конец цитаты. Стивен Хокинг. «Представьте...» Словно все, что составляет вашу реальность – ваш дом, ваша работа, ваша семья, ваша жизнь – всего лишь иллюзия. Виртуальная реальность, сфабрикованная компьютерной матрицей, к которой подключен ваш мозг и мозги всех остальных людей. Вообразите! как эта матрица использует нас в качестве батарей. Она высасывает из нас энергию, чтобы поддерживать собственное существование и заставляет нас чувствовать себя довольными, будучи невидимой и создавая иллюзию нашей свободы. Такова тема фильма «Матрица» блокбастера, получившего столь широкий резонанс и столько миллионов зрителей, что его уже считают современной классикой. Классика получает свой статус благодаря тому, что обращается к важнейшему человеческому опыту. Классика озвучивает истину, которая во многом была туманна и поэтому невысказанна. Матрица заставляет нас задаться вопросом о том, что мы видим, и как мы относимся к тому, что видим. Она заставляет нас проявлять любопытство к тому, что именно мы думаем и почему мы думаем так, а не иначе. Морфеус, один из основных персонажей фильма, объясняет главному герою, Нео. Цитата. «Матрица повсюду. Она вокруг нас. Даже сейчас в этой самой комнате. Ты увидишь ее, если выглянешь в окно или если включишь телевизор. Ты можешь ощущать ее, когда идешь на работу, когда идешь в церковь, когда платишь налоги». Это мир, натянутый перед твоими глазами, чтобы скрыть от тебя правду. Это тюрьма для твоего разума. Конец цитаты. Разум Нео был узником матрицы системы, столь глубоко укоренившейся, что она эффективно лишала его способности думать за себя. Принимая иллюзии Матрицы за реальность, Нео заверял подлинность системы. Он выступал одновременно пленником и тюремщиком, жертвой и преступником. Точно так же Матрица Мяса То есть карнизм заставляет нас участвовать в своем собственном принуждении, выполняя за систему ее работу. Мы отрицаем, избегаем и оправдываем карнизм. Когда наш разум пленен карнизмом, мы видим мир и нас самих глазами системы. В результате мы получаемся не такими, какие мы есть, а такими, какими нас хочет иметь система. Мы – пассивные потребители, а вовсе не активные граждане. Механизмы системы вросли в наше сознание. Мы усвоили карнизм. Когнитивное трио Карнизм искажает реальность. Если мы не видим животных, которых едим, это не значит, что их не существует. Если система не выявлена и не названа, это еще не значит, что ее нет. Неважно, как далеко они заходят и насколько глубоко пускают корни, мифы о мясе — это не факты о мясе. Усвоенный карнизм искажает наше восприятие реальности, хотя животные и чувствующие создания, мы воспринимаем их как ожившие предметы. Хотя они и личности, мы воспринимаем их как абстракции, как стадо вещей. А в отсутствии объективной, убедительной информации мы воспринимаем их так, словно их предназначение для употребления людьми заведомо определено их биологическим видом. Например, Если каким-то образом, несмотря на все усилия системы, нам случится увидеть одну из свиней, которым суждено стать мясом на тарелке, мы не воспримем его или ее как чувствующее создание, или как личность, имеющую интересы и предпочтения. Вместо этого, мы воспримем. Свинство свиньи, нечистоплотность, разгильдяйство и так далее, и его или ее съедобность. Воспринимая свинью подобным образом, мы задействуем три механизма защиты, которые я называю когнитивным трио. Когнитивное трио образуется объективизацией, деиндивидуализацией и дихотомизацией. Эти защитные механизмы представляют собой нормальные психологические процессы, которые начинают искажать реальность, когда их используют избыточно, как того требует забота системы о сохранности карнизма. И в отличие от некоторых других видов защиты, Эти механизмы более встроенные и менее осознанные и преднамеренные. Они имеют куда меньше отношения к тому, что мы думаем, нежели к тому, как мы думаем. Каждый механизм когнитивного трио оказывает свой уникальный эффект на наше восприятие животных. Но настоящая сила трио – определяется той гармонией, в которой функционируют его составляющие. Как и в случае с музыкальным трио, общее здесь превышает сумму его отдельных частей. Объективизация. Восприятие животных как вещей. Цитата. Чем больше видишь ягнят без головы, тем меньше думаешь о них как о животных, а уже смотришь на них как на продукт, с которым работаешь. Конец цитаты. 31-летний мясник. Примечание. Избранные цитаты в этой главе взятые из различных интервью, сделанных мной для написания докторской диссертации на тему психологии мяса. Конец примечания. Объективизация – это процесс рассмотрения живых созданий как неодушевленных предметов, вещей. Животные объективизируются множеством способов и, среди наиболее заметных, посредством языка. Объективизация языковыми средствами – это мощный инструмент построения дистанции. Подумайте, например, над тем, как рабочие скотобоин относятся к животным, которых собираются убить. Они воспринимают их скорее как объекты, нежели как живых существ. Кур здесь называют бройлерами, свиней — ветчиной, коров — говядиной. А минсельхоз называет дойных коров выменами, а животных вообще — единицами. Карнизму необходимо, чтобы мы использовали такой объективизирующий язык. Подумайте о том, как бы вы чувствовали себя, если бы, например, спрашивали о бройлерной курице в ресторане, как о ком-то, а не о чем-то. Объективизация легитимизируется не только через язык но также посредством институтов, законодательства и политики. Например, как мы уже обсуждали в пятой главе, закон классифицирует животных как собственность. Когда мы можем покупать, продавать или обменивать кого-то как поддержанную машину или даже как запчасти от поддержанной машины, мы в буквальном смысле – овеществляем его. Рассматривая животных как объекты, мы можем поступать с их телами соответствующим образом без морального дискомфорта, который мы в противном случае ощущали бы. Деиндивидуализация. Восприятие животных как абстракции. Цитата. «Я не думаю о сельскохозяйственных животных, как о личностях. Я бы не смог выполнять мою работу, если бы у меня с ними было что-то личное. Когда вы говорите о личности, вы имеете в виду уникальное существо, имеющее имя и персональные характеристики, Свои любимые игры, да? Ну что ж, я бы действительно предпочел этого не знать. Уверен, у них это есть. Но я бы предпочел этого не знать». Конец цитаты. 31-летний мясник. «Деиндивидуализация...» Это процесс рассмотрения животных исключительно в рамках их групповой идентификации, когда считается, что каждый представитель группы располагает теми же характеристиками, что и любой другой. Когда бы мы не сталкивались с группой индивидов, отличающихся от нас, нам свойственно думать о них, по крайней мере в какой-то мере, как о группе. Чем больше группа, тем более вероятно, что целое заслонит для нас его отдельные части. Когда вы думаете о нации, вы, наверное, прежде всего думаете о ее гражданах, как о членах группы, которой вы предписываете набор характеристик, где индивидуализация однако позволяет воспринимать других только как составные части целого. Это неспособность ценить индивидуальность отдельных частей, составляющих целое. Это как раз случай с нашим восприятием животных, которых мы едим. Например, как я упомянула ранее, когда вы думаете о свиньях, которых вырастили на мясо, вы, вероятно, не думаете о них как о личностях с определенными интересами и предпочтениями. Вы, скорее, представляете их как абстракции, как группу. Как и другие группы, которые в истории выступали в роли жертв насильственных идеологий, свиньи, выращиваемые на мясо, имеют номера, но не имена и для тех, кто их выращивает, больше ничем не отличаются. Свинья – это свинья, и все свиньи одинаковы. Но представьте, как бы вы чувствовали себя, если бы на упаковке с хот-догом помещались имя, фотография и описание свиньи, от которой было получено это мясо или если бы вы были знакомы с одной из тех свиней, которым суждено было стать вашей едой. Безумное число моих студентов, а также корнистов и мясников, у которых я брала интервью для моего исследования, сообщали, что после того, как они знакомились с пищевым животным, они не могли себе представить, «Как можно съесть это конкретное животное?» А некоторые испытывали дискомфорт при мысли об употреблении мяса других животных этого вида. Так 31-летний мясник сказал мне, цитата, «У меня было бы другое восприятие свиней, если бы у меня дома, как домашнее животное, Жила свинья. Я бы попросту представлял своего питомца всякий раз, как кто-то при мне готовил бы ребрышки или что-то в этом духе. Конец цитаты. Отрицательные реакции при мысли об эксплуатации или приготовлении мяса лично знакомого животного зафиксированы во множестве культур по всему миру и могут быть довольно сильными. Например, индейские женщины из окрестностей Кито в Эквадоре также привязаны к своим курам, как американцы к кошкам и собакам. И когда обстоятельства толкают этих женщин продавать кур на мясо, они делают это со слезами и пронзительными криками. Стоят упоминания и ответы моих респондентов, которых я спрашивала об их возможной реакции на перспективу поедания мяса сельскохозяйственного животного, с которым они лично знакомы. 35-летняя корнистка ответила мне, цитата, «Я бы чувствовала себя виноватой, если бы ела такое мясо. Я имею в виду, я бы ощущала себя так, словно я убила это животное. И чего ради? Понимаете, к чему я веду? Я себе этого даже не представляю. Если животное — домашний питомец, то это уже за гранью, понимаете? Когда оно умирает... Ты его хоронишь. Оно, своего рода, член семьи. Конец цитаты. Эхом этих слов прозвучал ответ 58-летнего мясника. Цитата. «Я бы долго голодал, прежде чем согласиться съесть моего питомца, свинью». Потому что стоит мне узнать его или ее по-настоящему хорошо, как мне бы стало оскорбительно есть моего друга. Конец цитаты. Вместе с тем, когда я спросила, почему он не чувствует того же самого по отношению к свиньям, которых режет на работе, он ответил: цитата. Я воспринимаю их всех как еду. Если бы кто-то выращивал кого-то из них как питомца, это было бы совсем другое». Конец цитаты. Тридцатиоднолетний летний корнист, выращивавший и убивавший животных на родине в Зимбабве, сказал мне, цитата, Я бы не стал есть то, чему я дал имя. Для меня это как друг. В этом случае ты ешь животное, с которым у тебя тесные взаимоотношения. Конец цитаты. Другой 28-летний корнист заявил, что ему даже не требовалось бы быть лично знакомым с животным, чтобы ощущать дискомфорт в связи с наличием у него или нее индивидуальности. Цитата. Даже если, скажем, какое-то животное живет в клетке с сотнями других, если ты проводишь эту связь, говоря, что он или она – личность, то животное становится на один уровень с домашним питомцем. Как можно убить домашнего питомца? Как можно убить свинью, которая находится в загоне с сотнями других? Конец цитаты. Признание индивидуальности жертвы препятствует процессу деиндивидуализации осложняя процесс поддержания психологической и эмоциональной дистанции, необходимой для причинения ей вреда. Цифры и онемение Психолог Пол Слович изучил связь между множеством жертв травматических ситуаций и реакциями свидетелей на их страдания. Он обнаружил, что чем больше было жертв, тем больше их личности размывались, тем больше они деперсонализировались для свидетелей и тем меньше свидетелям было дело до происходящего. И это размывание наступало уже начиная с двух жертв. Слович утверждает что числа и онемение идут рука об руку. Это означает, что индивидуальные жертвы, как среди людей, так и среди животных, с куда большей вероятностью вызовут в нас сочувствие, чем группы жертв. Взять, например, инцидент 2005 года, когда воробей залетел на конкурс домино в Нидерландах, свалив 23 тысячи костяшек. И в итоге был застрелен. В память о птице был сделан веб-сайт, привлекший десятки тысяч посетителей. Или взять, скажем, убийство миллионов животных в Великобритании в 2001 году, у которых подозревали ящур. Несмотря на требования зоозащитников прекратить убийство, Правительство отказывалось изменить политику, пока газета не напечатала фото теленка по имени Феникс. А когда писательница Энни Дилард сказала своей семилетней дочери, насколько трудно было ей представить 138 тысяч человек, утонувших в Бангладеш, дочь ответила «Нет, это просто. Много-много точек» в голубой воде. Мать Тереза тоже была хорошо знакома с феноменом цифр и онемения. Цитата. Если я буду смотреть на множество, я никогда не смогу действовать. Конец цитаты. Дихотомизация. «Восприятие животных как категорий». Цитата. «Не знаю, может проще есть животных, которых вырастили специально для того, чтобы их съели? Когда белка бежит по заднему двору, а потом оказывается на твоей тарелке, это как-то тревожно. Это своего рода отличие животных, которых ты видишь бегающими вокруг на природе. Они в безопасности от людей, которые могли бы их съесть. Конец цитаты. 22-летняя карнистка. Дихотомизация – это процесс ментального разделения субъектов на две, зачастую противоположные категории – основанный на наших убеждениях о них. Сама по себе классификация по группам не представляет проблемы. Как мы обсуждали в первой главе, создание ментальных классификаций – это естественный процесс, который помогает нам упорядочивать получаемую информацию. Дихотомия, однако, это не просто классификация. Она дуалистична и, будучи таковой, создает картинку реальности, в которой есть только черное и белое. В итоге мир разделяется на гибкие, основанные на суждениях о ценностях категории. Как правило, основанные на недостаточной или неточной информации. Тем самым дихотомизация позволяет нам разделять в уме группы людей – и накапливать очень разные эмоции по отношению к ним. Когда речь идет о мясе, в отношении животных действуют две главные категории – съедобные и несъедобные. А уже внутри этой дихотомии содержатся другие пары категорий. Например, мы едим одомашненных, а не диких животных и травоядных, а не всеядных или плотоядных. Большинство людей не станет есть животных, которых они считают умными – дельфины, но регулярно употребляют тех, кого считают не очень умными – коровы, свиньи. Многие американцы избегают поедания животных, которых они считают милыми – кролики вместо этого поедая тех, кого воспринимают как менее привлекательных – индюшки. Являются ли категории, в которые мы поместили животных подходящими, не так важно, как то, что мы считаем их подходящими поскольку задача дихотомизации в данном случае сводится к дистанцированию от дискомфорта, связанного с употреблением мяса. Если мы фильтруем наше восприятие животных через категории, обремененные оценочными суждениями, мы вполне можем, например, есть бифштекс одной рукой и гладить собаку другой, не замечая последствий наших действий. Тем самым дихотомизация поддерживает оправдание. Она позволяет нам чувствовать себя нормально, когда мы едим животных. На том, например, основании, что они не умные, они не домашние питомцы, они не милые. Разумеется, не все съедобные животные четко попадают в те категории, в которые мы их заносим. И тогда для поддержания карнистского статус-кво мы поддерживаем ложное предположение о животных, которых едим, чтобы мы могли продолжать классифицировать их как съедобных. В результате умные свиньи и куры предстают глупыми а симпатичные индюшки видятся уродливыми. Однако при первом же рассмотрении подобных предположений произвольная и иррациональная природа дихотомизации становится очевидной. Чего стоит хотя бы смущение 43-летнего корниста, которого я попросила объяснить, почему он не ест ягнятину? Цитата. Ягнята — нежные создания. Как бы стыдно их убивать и есть. Существует много других нежных вещей, которые мы едим. Коровы, например. Мы их едим. Я не знаю, как это описать. Похоже, все едят коров. Это дешевле. Это легко себе позволить, и их очень много. Но ягнята просто другие. Они просто меньше или более хорошенькие, не знаю. Я бы не захотел обнять корову. Кажется, есть коров нормально, а есть ягнят нет. Разница между ними странная. Все запутанно. Конец цитаты. Технологии, искажения и дистанция. Цитата. О сельскохозяйственных животных проще думать, как о чем-то абстрактном. Это заставляет меня вспомнить цитату ⁇ Смерть одного человека ⁇ трагедия ⁇ смерть группы людей ⁇ статистика ⁇ конец цитаты ⁇ 33-летний карнист ⁇ разбор когнитивного трио не был бы полным без упоминания роли технологий в психологическом искажении и дистанцировании. Технологии укрепляют трио, позволяя нам обращаться с определенными животными как с объектами и абстракциями. Объектами, потому что они буквально становятся единицами продукции на разделочной линии а абстракциями, потому что безумное число животных, убиваемых ради мяса, неминуемо деиндивидуализирует их. На самом деле, именно благодаря технологиям производство мяса возможно на таком масштабном уровне. Современные методы позволяют нам есть миллиарды животных каждый год не будучи свидетелями ни единого этапа процесса превращения животных в нашу пищу. Это массовое производство мяса в купе с нашей отстраненностью от процесса производства в одночасье сделало нас одновременно более и менее насильственными по отношению к животным, чем когда-либо. С одной стороны, мы можем убивать больше животных. А с другой, мы менее бесчувственны к убийству, то есть испытываем больший дискомфорт в связи с тем, что убиваем их. Технологии расширили брешь между нашим поведением и ценностями, тем самым усилив моральный диссонанс – который система изо всех сил старается скрывать. Но, разумеется, технологии зачастую не вырывают с корнем все следы производства мяса. И когда этого не происходит, мы можем оказаться в затруднительном положении, осознавая, что мясо попало к нам на тарелку от живого создания. Например, 22-летняя корнистка сказала мне, что не ела свинину с рынка в ее городке, где продавались свиные ноги и целые свиньи. Цитата. «Я думаю частично потому, что это напоминает мне о том, что ты не просто ешь, словно кусок мяса не упал с неба. Это связано с целым животным. Вместо аккуратно отрезанного куска, который ты ешь на ужин, тебе приходится думать о нем как о целом создании. Конец цитаты. Искажение и отвращение. Цитата. Я не люблю есть куриные сердца. Я думаю это главным образом потому, что видно, что это маленькое сердце. Если бы я его съела, меня бы стошнило. Это то, с чем мы ассоциируем сердце, ну, еще печень и все такое, знаете. Сердце или печень, они связаны с людьми. Конец цитаты. 27-летняя карнистка. Искажая наше восприятие животных, когнитивное трио препятствует тому, чтобы мы отождествляли себя с ними. Отождествлять себя с другими означает видеть нечто от себя в них, и нечто от них — в себе. Даже если единственная вещь, которая вас объединяет, — это желание жить без страданий. Отождествление — когнитивный процесс, и когда мы думаем о животных как об объектах, абстракциях или единицах товара в заданных категориях, мы усекаем этот процесс. А поскольку мысли влияют на чувства, чем меньше мы отождествляем себя с другими, тем меньше мы им сострадаем. В психологии это называется принципом подобия. Мы больше сопереживаем тем, кого мы воспринимаем более похожими на нас. Подумайте, например, над тем, Как бы вы восприняли известие о смерти сотен ваших соотечественников в авиакатастрофе? И сравните эту возможную реакцию с возможной реакцией на новость об аналогичной массовой гибели жителей другой страны. А вот что рассказал мне 58-летний мясник. Цитата. Я взял сына с собой в мясную лавку. Ему восемь лет. Там у нас был живой ягненок. Сын заходит. Ему нравится ягненок, и он спрашивает, «Что это?» Я говорю, «Ягненок». Ну и ничего. А через пару дней я спрашиваю, «Хочешь хороший бифштекс из ягнятины?» «Нет», — говорит, — «не думаю, что хочу ягнятину. Я смотрел на то животное, и оно тоже смотрело на меня». Конец цитаты. Так же, как степень, до которой мы отождествляем себя с другими, определяет степень нашего сострадания, так же и степень нашего сострадания во многом определяет то, насколько нам отвратительна идея поедания этого существа. Примечание в то время как отвращение может быть врожденной реакцией, предназначенной для того, чтобы защитить нас от проглатывания опасных веществ, таких как испражнение и гнилая растительность, нет никаких сомнений в том, что это также реакция организма на чисто умозрительные или психологические раздражители. Умозрительное отвращение – главная тема, этой книги. Конец примечания. Исключения могут составлять разве что некоторые животные, которых мы ментально классифицируем как отвратительных, даже когда они живы, такие как змеи и насекомые, а также определенные виды, которых мы воспринимаем как грязных, например, крысы и голуби. Тот факт, что отождествление и сопереживание конвертируются в отвращение, может служить объяснением того, почему исследователи обнаружили, что почти все отвратительные для человека объекты – животного происхождения, а те, что не животного происхождения, часто походят на таковые, как, к примеру, ил – штука, противная тем, что похоже на слизь. Данная диаграмма отображает корреляцию между отождествлением, сопереживанием и отвращением. Смотрите диаграмму в печатной версии книги. Причина, по которой сопереживание и отвращение столь тесно связаны – заключается в том, что сопереживание – это фундамент нашего ощущения морали, а отвращение – это нравственная эмоция. Обычно, чем больше сопереживания мы испытываем к животному, тем более аморальными и, следовательно, полными отвращения к себе мы себя чувствуем, когда едим его. Существование связи между моралью и отвращением подтверждается многочисленными исследованиями, показавшими, что люди чувствуют отвращение при мысли об употреблении продукта, который они считают нравственно омерзительным, который нарушает их чувство чистоты. Так, например, один 34-летний карнист регулярно употребляет мясо, но выступает против употребления телятины по этическим соображениям. Цитата. «Предположим, я пришел к вам в гости. Мы поужинали. А потом вы мне говорите, что я ел телятину. Меня, наверное, вырвет». Типа ⁇ Я должен вывести это из организма ⁇ Конец цитаты. Отвращение от несправедливости. Результаты недавнего исследования, проведенного учеными Университета Торонто, Утверждают, что мы можем быть запрограммированы ощущать отвращение в связи с нравственными нарушениями. Исследователи присоединили электроды к лицам 20 участников, чтобы зафиксировать изменения их мимики. Затем участников погрузили в три разные состояния. Им дали выпить отвратительные на вкус жидкости. Им показали фотографии отвратительных вещей, таких как грязные туалеты и ранения. Их подвергли несправедливому обращению в рамках лабораторной игры, в которую они играли. Ученые обнаружили, что в каждом состоянии автоматические реакции лиц испытуемых были одинаковыми. У них сокращалась мышца, Поднимающая верхнюю губу, отражающая чувство отвращения. Исследователи пришли к выводу, что моральное отвращение может, по сути, быть связано с первородной древней реакцией отвращения, защищавшей нас от поедания сгнившей или зараженной еды. Другие, похожие, исследования выявили аналогичные результаты. контроль морального ущерба, отвращение и рационализация. По любой из многочисленных причин мы можем обнаружить, что нам отвратительно мясо съедобных животных. Мясо, которое не должно быть нам отвратительно. В подобных случаях, когда отвращение пробивается через защитные механизмы, которые поддерживают наше онемение, нам требуется резервная защита, действующая как страховочная сетка. Нам необходимо рационализировать иррациональное. Рационализация – это защитный механизм, с помощью которого мы обеспечиваем рациональное объяснение чего-то нерационального. Как и в случае с другими защитными механизмами, рационализация служит для того, чтобы уберечь систему нетронутой. Когда карнизский процесс дистанцирования сорван и появляется отвращение, мы можем отвлечь внимание от нашего морального дискомфорта тем, что перенесем наше отвращение на что-то другое, только не на тот факт, что мы едим некогда живое существо. Например, когда мы ощущаем отвращение от мяса, которое напоминает нам о его животном происхождении, мы можем приписать наше отвращение текстуре мяса или его воображаемому вреду для здоровья. Как сказала мне одна респондентка, цитата. Я не люблю есть бекон, потому что меня как бы выворачивает. Он пропитан салом. Просто не могу представить, чтобы это было хорошо для моего тела. Видеть столько сала и жира, я думаю, меня это отталкивает. Конец цитаты. Я спросила ее, не чувствует ли она того же по отношению к картошке фри и другим жирным продуктам. И она ответила, цитата, «Это то же самое, но там еще и виднеется сырое мясо, когда его готовишь. Готовить картошку не так противно, мне кажется. Это определенная связь, Ведь мясо это кусок чего-то. Не просто какая-то штука, которую вы достали из земли. Конец цитаты. Другой человек объяснил. Цитата. Я бы не стал есть что-то сырое или полусырое. Вид крови мне... Не нравится кровь, так что я точно не хочу, чтобы она шла из моей пищи, когда я ее ем. Конец цитаты. Когда я спросила его, как его заставляет себя чувствовать вид кровавого мяса, он ответил. Цитата. Это отвратительно. Это что-то нездоровое хотя я знаю, что полезнее есть его с кровью, нежели хорошо прожаренное. Конец цитаты. Поистине потрясает, как целое общество рациональных людей может поддерживать столь иррациональные шаблоны мышления, не замечая зияющих дыр в логике. И тем не менее, этот парадокс приобретает смысл, если понимать его в контексте карнизма. Поскольку его принцип работы сводится к искажению, а не к констатации реальности, система, по сути своей, иррациональна. А так как мы смотрим на систему изнутри, изнутри схемы, которая отражает ее, Мы принимаем ее логику за свою собственную. Есть или не есть? Зачастую утверждается, что избегание конкретной культурой определенных видов мяса рационально и продиктовано попыткой культуры уберечь себя. Мы предполагаем, например, что культура не оправдывает поедание животных, которые нечисты, проживающие в канализации крысы. Полезны – быки, вспахивающие поля, или неэкономичны для выращивания из обоя, например, плотоядные животные, которые еще и опасны. Однако… Хотя некоторые примеры и представляют логичную причину для культурного табу, наложенного на определенный вид животного, результаты исследований показывают, что куда чаще верно обратное. Культуры попросту используют объяснения, подобные приведенным выше, как способ рационализировать свой иррациональный выбор каких животных есть. В бесчисленном количестве культур многие виды съедобных животных воспринимаются как несъедобные, что в серьезной мере предполагает, что культурные предрассудки, а не логика, определяют, каким животным суждено считаться пищей. Например, индейцы Намбиквара в Бразилии держат о домашних животных, которые подходят для употребления в пищу человеком, но обращаются с ними как с домашними питомцами, взаимодействуя с ними, как большинство американцев с кошками и собаками. Они даже не едят яйца, откладываемые их курами на Более того, Нет никаких причин, по которым американцы не должны есть лошадей, как это делают некоторые французы, или тараканов, как делают некоторые азиаты, или голубей, которых так много и которых едят в Египте. Жители Калифорнии вполне могли бы собирать улиток, перенаселяющих их садовые участки, вместо того, чтобы есть импортных улиток в дорогих ресторанах. Азиатские народы, сильно зависящие от лошадей, не запрещают употребление лошадиного мяса. Когда речь заходит о том, каких животных есть, а каких нет, похоже, эмоции берут верх над разумом. «Выуживая собачье мясо. Отвращение и заражение». Отвращение располагает тем, что психологи называют свойствами заражения. Иными словами, нечто отвратительное может сделать таким же отвратительным все, с чем вступит в контакт. Например, большинство из нас не станет есть суп, В котором плавает муха, даже если у нас есть возможность быстро извлечь насекомое и окружавшую его жидкость. Оставшийся суп без каких-либо следов пребывания мухи все равно безнадежно испорчен. Сам по себе суп отвратительным не был, но мысль о чем-то отвратительном о мухе, тронувшем пусть. Самую крохотную часть этого супа сделала его целиком несъедобным. Впервые я попросила вас задуматься над заражающим свойством отвращения в первой главе, когда предложила сценарий, в котором вам на званом вечере сказали, что вы отведали собачьего мяса. Потом я спросила вас, извлечете ли вы мясо из рагу, и съедите ли овощи, либо оставите все блюдо нетронутым. Велика вероятность, что вам было бы отвратительно от всего, до чего дотронулось это мясо. Это возможно потому, что в отличие от неприязни, неприятия вкуса продукта, отвращение зачастую имеет умозрительный характер». Оно может быть вызвано мыслью или убеждением относительно пищи, нежели тем, чем эта пища в действительности является. Заражающий эффект отвращения объясняет, почему большинство вегетарианцев не в состоянии есть пищу, которая была приготовлена вместе или рядом с мясом. Матрица внутри матрицы. Карнизская схема. Карнизм – это социальная система. Социальная матрица. Но это также психологическая система. Система мысли. Внутренняя система. Это матрица внутри матрицы. И психологическая матрица точно так же, как социальная, настроена на то, чтобы поддерживать брешь в нашем сознании. Эта психологическая матрица представляет собой то, что я называю карнизской схемой. Карнизская схема в большой мере состоит из когнитивного трио – но также включает другие защитные механизмы и убеждения, разбираемые в этой книге. Карнизская схема – это, в сущности, контакт, который соединяет нас с более широкой матрицей карнизма. Вы можете помнить по первой главе, что схема – это призма, через которую мы смотрим на мир, которая служит ментальной системой классификации, которая организует и интерпретирует поступающую информацию. Наша корнистская схема диктует, какие животные съедобны, а какие нет, и определяет, как мы себя ощущаем, когда их едим. Схемы, однако, не только классифицируют, но и фильтруют информацию – мы имеем свойство замечать и запоминать только то, что подтверждает наши уже существующие предположения. Психологи называют этот феномен «предвзятостью подтверждения». Корнистская схема выборочно пропускает информацию, которая поддерживает брешь в нашем сознании и искажает наше восприятие информации – которая угрожает заполнить эту брешь. Иными словами, карнизская схема определяет то, что мы замечаем, как мы интерпретируем то, что замечаем, и помним ли мы то, что заметили. Например, в ходе занятия со студентами, которое я описала во второй главе, когда они делились своими убеждениями о том, что «свиньи глупые и отвратительные», некоторые студенты позже признались, что в какие-то моменты жизни они сталкивались с информацией, дискредитирующей эти убеждения. Тем не менее, эта информация быстро забылась, поскольку корнистская схема поспешно воскресила исходное представление о свиньях. Другой пример предвзятости подтверждения – это то, как быстро выветриваются переживания людей, ставших свидетелями кадров жестокости к животным и испытавших страдания в связи с этим. Синдром Льва Толстого Феномен предвзятости подтверждения также называют синдромом Толстого в честь русского писателя, который описал нашу тенденцию быть ослепленными убеждениями. Толстой писал, цитата, «Я знаю, что большинство не только считающихся умными людьми но действительно очень умные люди способные понять самые трудные рассуждения научные математические философские очень редко могут понять хотя бы самую простую и очевидную истину но такую вследствие которой приходится допустить что составленное ими Иногда с большими усилиями суждение о предмете, суждение, которым они гордятся, которому они поучали других, на основании которого они устроили всю свою жизнь, что это суждение может быть ложно. Конец цитаты. Карнизская схема, которая так искривляет информацию, что нонсенс кажется полным смысла, также объясняет, почему нам не удается видеть нелепости системы. Возьмем, например, рекламные кампании, в рамках которых свинки весело танцуют на кострище, на котором их поджаривают. Или куры в фартуках умоляют зрителя – их съесть. Добавим к этому клятву ветеринара Американской ветеринарной ассоциации. Цитата. Я торжественно клянусь применять мои навыки во благо освобождения животных от страданий. Конец цитаты. Звучит интересно, особенно в контексте того факта, что подавляющее большинство ветеринаров едят плоть животных просто потому, что им нравится ее вкус. Или подумайте о том, почему люди отказываются заменять свои мясные бургеры веганскими, даже когда вкус идентичен утверждая, что если они хорошенько постараются, они смогут уловить легкую разницу в текстуре. Только когда мы разбираем карнистскую схему, мы можем видеть всю абсурдность помещения наших кулинарных предпочтений по части структурных норм нашей пищи выше жизни и смерти миллионов. Живых существ. Выход здесь. Трещина в карнизской матрице. Карнизская система пронизана нелепостями, противоречиями и парадоксами. Она укреплена сложной сетью защитных механизмов, которые позволяют нам верить без сомнений, знать без раздумий и действовать без чувств. Это система принуждения, которая развила в нас тщательно разработанный порядок ментальной гибкости, позволяющий нам ускользать от истины. Остается лишь задаться вопросом, к чему вся эта акробатика? Зачем системе заходить так далеко ради выживания? Ответ прост. Потому что нам не безразличны животные, и мы стремимся к правде а также потому, что система зависит от нашего безразличия, потому что она строится на лжи. Карнизм – это карточный домик, треснувшая и раздробленная система, которой требуется мощная крепость, чтобы защититься от своих собственных защитников, от нас. И... Аналогично «Матрице» из фильма, «Матрица» карнизма может пленить наши умы и сердца лишь до тех пор, пока мы сами стережем свои клетки. До тех пор, пока мы остаемся активными участниками этой игры в тюрьму. Она может блокировать правду только пока мы терпим жизнь во лжи. Как Морфеус объяснил Нео, цитата, «Я вижу это в твоих глазах. У тебя взгляд человека, который принимает то, что видит, потому что отказывается просыпаться. Давай я расскажу тебе, почему ты здесь. Ты здесь, потому что ты кое-что знаешь». Ты не можешь объяснить то, что знаешь, но ты это чувствуешь. Всю свою жизнь ты ощущал, что с этим миром что-то не так. Ты не знаешь, что именно, но это сидит в тебе, как заноза в мозгу. Я пытаюсь освободить твой разум, Нео. Но я могу лишь показать тебе дверь. Только ты можешь выйти через нее. Конец цитаты. Так же, как не в фильме, вы сейчас здесь. Слушаете эту книгу, потому что знаете, что с этим миром что-то не так. Вы готовы выйти за пределы карнизской матрицы и вернуть себе сопереживание, которое система так старательно прятала от вас. То самое сопереживание, которое ведет к выходу из карнизма. Сопереживание, которое поможет вам выйти через эту дверь, чтобы создать... Более гуманное общество.